Глава 36. Платье-платок. Трина. С ноющим сердцем мечусь по дому Чейза и стараюсь не расплакаться. Хватаю свои лосьоны, зубную пасту и отправляю сообщение. Как же глупо. Прошло всего 9 дней. У меня не должно быть никаких чувств, и тем не менее все эти сдерживаемые эмоции комом стоят в горле. Я вызываю такси и направляюсь в гигантскую комнату Чейза. щурясь, чтобы лишний раз не глядеть на помещение, каждый уголок которого стал мне родным. Хватаю несколько забытых тут рубашек и стремительно возвращаюсь в гостевую спальню, которой так и не воспользовалась. Бросаю в сумку вещи и несколько книжек, а потом замираю и смотрю на гору подарков. Что мне делать со всеми платьями, которые они купили? Беру красный с карманами. А, -а, а, хочу уткнуться в него лицом, как в большой платок, чтобы оно впитало все невыплаканные слезы. Забирай их, они твои, говорит Чейз от двери. Зажмуриваюсь. Я хочу больше, чем пару каких-то платьев, идиот. Но тебе не обязательно уезжать сегодня, добавляет Чейз, видимо, пытаясь смягчить удар. «Ага, удачи, дружочек!» «Все в порядке», — щебечу я. «Трина, я не хотел сказать, что ты должна уйти прямо сейчас», — снова пытается он. «Но он не прав. Мне действительно пора уходить». Запихиваю платье в сумку. «Ничего страшного». Он вздыхает и спрашивает. «Помочь тебе с чем-нибудь?» «Такой он человек. Помощник». приютил меня, и избавил от сексуальных проблем, предложил разобраться с этой последней катастрофой. Мне сложно злиться на него за то, что не хочет меня так же, как я его, за то, что я влюбилась, а он — нет. Он не желает мне зла, но я все равно качаю головой, заставляю себя пискнуть, что в полном порядке, и продолжаю заталкивать вещи в сумку. «Я не должна расстраиваться. Между нами не было никаких обещаний. Мне никто ничего не предлагал. Парни были предельно честны с самого начала. Это просто секс. Весело проведенная неделя. Список дел, которые мы выполнили с лихвой. А я, дурочка, увлеклась и об этом забыла. Вообразила счастливый конец, которого в списке не было. Я не буду дальше злоупотреблять их гостеприимством». Застегиваю сумку. Я выхожу в гостиную, беру начо на руки и надеваю на него шлейку. Потом ищу поводок, а песик наклоняет голову, будто спрашивая, что случилось. Останавливаюсь и глажу его. Он не виноват, что меня отвергли. «Люблю тебя», — шепчу я своему верному спутнику. Из кухни доносится слишком знакомый голос Райкера. «Давай я тебя подвезу». Так безопаснее. Не, не надо этого. Не хочу. Он увидит, как я плачу. Они не должны узнать, что я была готова рискнуть своим глупым отчаянным сердцем ради них обоих. Мое такси скоро приедет, говорю я так легко, как только могу. Но когда я пристегиваю начо, Райкер подходит ко мне, и его лесной аромат бередит мое больное сердце. «Я помогу тебе донести вещи», — говорит он. Чейз возвращается на кухню, и Райкер смотрит на него осуждающе. Решительно качаю головой. В этот момент у меня звякает телефон. Мое такси подъезжает. «Я справлюсь. Меня не надо провожать на казнь этих отношений. Не позволю ему сыграть его любимую роль защитника. Даже сейчас он защищает меня от Чейза». Они ровно такие, как я ожидала, и я не могу их за это винить. «Все в порядке», — добавляю я и сжимаю губы, чтобы не сказать какую-нибудь глупость, например, «я влюбилась в вас обоих». В сопровождении верного песика шагаю к двери, собрав все свои пожитки за несколько минут. Чейз смотрит на меня умоляюще. Я не хотела, чтобы ты подумала, что должна уйти этим вечером. Пытается он снова. Все в полном порядке. Бодро, как только могу, говорю я. У меня есть дела. Мне несложно. Секунду спустя моя ладонь на ручке двери. Сердце бьется в горле. А самые чудесные неделя в моей жизни подходит к печальному завершению. Все закончилось, как и должно было. Я ухожу. Но вдруг понимаю, что если уйду именно так, то получится, что последних девяти дней ошеломительных, потрясающих, расширяющих сознание как будто не было. Всего час назад я была готова рискнуть всем. Сейчас я знаю, что парни не разделяют моих чувств. У нас не было шанса на будущее. Я выйду через эту дверь, не отрицая, что узнала о себе и о них двоих. Да. Я нашла золотистого ретривера и ворчуна. Но, кроме того, я нашла себя. Время, проведенное нами вместе, канет в лету, но я останусь собой. С гордо поднятым подбородком оборачиваюсь к ним и гляжу им в глаза. Прощайте. Я вас полюбила. Не даю им сказать ни слова и ухожу, хлопая дверью. Делаю шаг от порога к машине, которая спешит мне на выручку. и начинаю плакать. Слезы наворачиваются на глаза и готовятся литься по моему лицу. И вдруг у меня за спиной скрипит дверь. Задерживаю дыхание. «Ты забыла его игрушку!» Слышу я голос. «Ой, у меня опускаются плечи. Райкер принес мне собачью игрушку. Вот и все. Даже не оборачиваюсь». Он подходит ко мне и передает плюшевую обезьянку. Я, наконец, поднимаю лицо, и он встречается со мной взглядом, как будто хочет что-то сказать без слов, что-то важное. Единственное, что срывается с его губ, это грустное, надрывная Трина. Мне не стоит отвечать. Серьезно, это плохая идея. Но я все равно говорю. Мне показалось... Или все и вправду было замечательно? Его голос так же напряжен, как и взгляд. «Это лучшая неделя в моей жизни», — отвечает Райкер. От его слов мое сердце почему-то болит еще сильнее. А теперь она закончилась. Он молчит. Я открываю дверь и сажусь в машину вместе с Начо. Мы уезжаем в ночь, оставляя моих возлюбленных позади. Я направляюсь не к обри, она сегодня не в городе. У меня нет выбора, кроме как поехать к сестре. К тому времени, как мы приезжаем к ней домой, я полностью расклеилась. Вся в слезах, с испорченным макияжем и разбитым сердцем, я опускаю ночо на полированный деревянный пол к К ее чести она даже не дергается от присутствия в доме питомца. С одной рукой на огромном животе, она впускает меня, всем видом говоря, Так и знала, что все этим кончится. «Я рада, что ты мне написала. Ты же знаешь, у меня всегда найдется место для тебя», — говорит она. Печально признавать, но так и есть. Кэсси очень постоянно. «Это всего на ночь. Завтра я заселяюсь в новую квартиру», — говорю я, потому что это просто остановка. «Оставайся сколько хочешь», — отвечает она, вероятно, желая спасти меня от меня же. «Я в порядке. Я в порядке. Я в порядке», — говорю я срывающимся голосом. Сестра провожает меня в гостиную и вручает бумажный платочек. «Выглядишь совсем не в порядке. Что случилось? Я знала, что этот парень разобьет тебе сердце. Знала, что это плохая идея. Просто знала», — говорит она. как будто сейчас пойдет и всыпет этим козлам с детской площадки. Только она не знает, что в моем состоянии виноваты два козла. Я вздыхаю, и что-то во мне ломается. «Знаю», — говорю я хрипло. «Иди сюда», — отвечает она. «Я позволяю сестре себя обнять. Она впустила меня в свой дом. Да, она любит командовать и осуждать, а еще частенько меня бесит». но готовы за меня сражаться, в отличие от парней, которых я полюбила.